Глава двенадцатая Иван Григорьевич не стал говорить с Орджоникидзе о Рязанове. Формальный повод не представился. Металлургии Иван Григорьевич не ведал. А неофициальный разговор? Для чего? Будягин не принимал близко к сердцу неприятности Рязанова. Способный, знающий инженер, хороший организатор, но по-человечески нет, не симпатичен. Струсил с Сашей, Упоен благорасположением Сталина, стелется перед ним, о чем оборачивается сталинское благорасположение, не знает. Теперь, видимо, узнает. Даже если Будягин и заведет разговор с Орджоникидзе, что тот ему ответит? Есть решение Оргбюро о переводе Рязанова в Кузбасс. А расследование внепланового строительства, что поделаешь, закон есть закон. После ареста Рязанова московской комиссии, особенно после самоубийства Ламинадзе, отношение Орджоникидзе к Рязанову изменилось. Безусловно, Рязанов не виноват в смерти Ламинадзе, известно, кто виноват. Но с опальным Ламинадзе Рязанов мог бы быть потактичнее, мог бы не бровировать перед Ламинадзе своими техническими знаниями, своим превосходством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 недооценил этого предупреждения, ведь и сам Будягин не понял тогда, что дело идет о жизни Кирова. Но почему Орджоникидзе допускает сейчас избиение хозяйственных кадров? Оно еще не приняло массового характера, но к этому идет дело, то здесь, то там арестовывают инженеров, директоров заводов по нелепейшим обвинениям. Говорят, Серго протестует в отдельных случаях, но ведь нужно решительно прекратить вмешательство органов НКВД в хозяйственные дела. Вчерашний пленум как позволил Орджоникидзе уничтожить Авеля Янукидзе, своего лучшего друга, которого знает с юности, знает как истинного коммуниста, человека кристальной честности и порядочности?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 Будучи послом, Будягин много лет жил за границей. Как хозяйственник он, конечно, уступал Межлауку, Манцеву, Рухимовичу, Сокольникову, Серебровскому, Ломову, не говоря уже о Пятакове, практическом руководителе всей промышленности. Однако международный опыт Ивана Григорьевича был богаче. Рязанов заблуждался, когда считал, что, находясь за рубежом, Иван Григорьевич оторвался от страны. Наоборот, сам Рязанов, ограниченный интересами и заботами только своего завода, ежедневно, ежечасно приспосабливаясь к создаваемой в стране системе, именно он постепенно перестал быть политиком, мыслил не самостоятельными политическими категориями, а категориями заданными. Не хотел замечать того, что творилось вокруг. Свободно владея тремя языками, Будягин получал широкую информацию. Техник по призванию и образованию был в курсе проблем современной науки. Орджоникид заценил Будягина и поручил ему в наркомате ведать научными работами, в том числе и работами для оборонной промышленности. Возможно, к неудовольствию Сталина.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 В партии подавать в отставку не принято. Это может быть расценено как выражение несогласия с линией партии. Именно так и объявит Сталин, а его Будягина окрестит саботажником-уклонистом, открывшим, наконец, свое подлинное лицо. Может быть, именно на такой шаг и провоцировал его Сталин, не пригласив на полигон? Какой же выход?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 заместитель Наркома обороны по вооружению, Якир, командующий Киевским военным округом, уборевич Белорусским военным округом. Будягин улыбнулся про себя. Тухачевский воспользовался тем, что Якир и уборевич на пленуме цк и привел их с собой для поддержки. Будут вместе давить на наркомат, и речь, конечно, пойдет прежде всего о сконструированном в прошлом году новом танке. Уловка Тухачевского развеселила Ивана Григорьевича. Он попытался отогнать от себя мрачные мысли, связанные с полигоном. И Убаревич, и Якир навряд ли будут касаться этого, как и Тухачевский умеют себя вести. Иван Григорьевич с удовольствием смотрел на этих сравнительно еще молодых людей, прославленных полководцев гражданской войны, гордость и надежду армии. Тухачевский, статный, среднего роста, могучего сложения красавиц с синими глазами на правильном породистом лице, в поразительно ладно сидящей на нем военной форме, истинный гвардеец, аристократ. Якир, громадный, широкоплечий, с живыми карими глазами, курносым носом, отчаянной храбрости человек. Однако в черных вьющихся волосах появились седые пряди. Рановато для тридцати девяти лет. Наконец, Иероним Убаревич, типичный интеллигент в пенсне с тонкими чертами лица. И все же не оставляло мысль. Вчера на плену Мицека они голосовали за исключение енукидзе из партии. Могли поверить лживому докладу Ежова, могли не знать об арестах среди кремлевского персонала,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 Но ведь это значит проиграть войну. Нет, в военных делах они не уступят. Как не уступали в гражданскую войну, не уступают и сейчас. Проводят свою линию, укрепляют армию, вооружают ее, преодолевают сопротивление руководящих невежд. С каждым из них Иван Григорьевич встречался на фронтах гражданской войны, особенно с Тухачевским. В 25 лет тот командовал первой армией на Восточном фронте. Он не примкнул к мятежу Муравьева, был арестован, чуть не расстрелян. Группа большевиков, в нее входил и Будягин, взяла приступом тюрьму, освободила заключенных там Тухачевского и Фельдмана. Группой командовал Варейкис, но именно Будягина называл Тухачевский своим спасителем.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 Завершением этой травли была дискуссия о польской кампании в 1932 году в военной академии. Выступления, компрометирующие Тухачевского и восхваляющие Сталина, были инспирированы, тенденциозны, производили тягостное впечатление. Так рассказывал Будягину, участник этой дискуссии. Тухачевский на заседании не присутствовал.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 Это поразило тогда Ивана Григорьевича. «Неужели сам делал?» «Делал», — улыбнулся Тухачевский, и карандашом на листе бумаги набросал чертеж. Сначала выпиливается то, потом это. Был ли Тухачевский убежденным коммунистом? В партию он вступил в апреле 1918 года, когда победа большевиков была еще не ясна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 Сталин и Ворошилов ее попросту отклонили. Отношения с Тухачевским еще больше обострились. Он подал заявление и ушел с поста начальника штаба и был назначен командующим Ленинградским военным округом. В январе 1930 года он послал новую докладную. К ней отнеслись, как и к предыдущей. Сталин и Ворошилов...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 «Стрелковое оружие», «Котина», «Заславского», «Морозова», «Духова», «Танки», «Лангемака», «Клейменова», «Реактивные снаряды», «Королева», «Цандера», «Ракеты», «Ощепкова», «Смирнова», «Радиолокация», «Курчевского», «Артиллерия». Красная армия стала пионером авиадесантов. С помощью академика Йоффе внедрялась радиоэлектроника.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 «Это прекрасная машина!» Уборевич разглядывал лежащий на столе чертеж. Выдержала все испытания. Пора приступать к массовому производству, обучать людей, отрабатывать танковые маневры. Он выглядел усталым, глаза за стеклами Пенсне казались больными. Его нездоровый вид Иван Григорьевич связал со вчерашним пленумом. Видимо, Уборевич смотрит дальше других. «Серийное освоение намечается на тридцать восьмой год», — сказал Будягин. «Это крупная ошибка. Тяжелая ошибка. Якир шумом отодвинул стул. Мы привыкли выпускать легкие танки. Главное же сейчас — средний танк с противоснарядным бронированием». «Ты мне только мебель не ломай», — улыбнулся Иван Григорьевич. «Спорить можно долго, у каждой модели есть свои преимущества, но пора прийти к единому решению», — сказал Тухачевский. «Этот танк — наиболее перспективная машина, и, я думаю, надолго». Обсудили модели и легких, и тяжелых танков. Здесь мнения не совпадали, еще нужны испытания, но о среднем танке мнение было единодушное — это тот танк,